Он принимал ежедневно, с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидную бесполезностью. «Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35».